Глава 236. «Пожалуйста, господа!» Франк и Далюги вздрагивают. В коридоре полная тишина, и они уже не знаю сколько времени слоняются тут без дела. Но вот они, затаив дыхание, входят в больничную палату. Тишина здесь становится еще более давящей. Лина тут... Она сидит у постели мужа, смертельно бледная, словно окаменевшая. Франк и Далюги на цыпчиках подкрадываются к кровати, так, словно боятся разбудить хищника или змею. Но лицо Гейдриха остается бесстрастным. В больничном журнале зарегистрировано время смерти, 4.30 утра, и ее причина, если коротко, Инфекция, связанная с ранением.